Архив Самсонов прислал информацию во время дежурства. Костюм все принял. Как обычно, Зуд стоял в комнате отдыха врачей, подключенный к розетке, рядом с костюмами других врачей. Релаксировал общаясь по сети со своей любовью, Дианой, и принимал все сообщения, предназначенные для меня, которые выкладывал, когда я заезжал на подстанцию для ППП, передохнуть, поесть, помыться. Для Зуда не существует проблем со связью. Он подключается к любой сети, вскрывает ключи и протоколы, а если нет рядом никаких сетевых входов, то он по радио на цифровом участке любительских диапазонов соединяется с сервером центра связи в доме в Нахабино. Поэтому, когда я ему даю задание связаться с тем-то и с тем-то, или переслать кому-то сообщение, я знаю наверняка, он это сделает. Какие бы ни были помехи, но Зуд обязательно найдет способ отправить сообщение. Весна, как и осень, сезон максимальных обращений городских жителей к скорой помощи. На подстанцию выделили несколько автоматических летающих санитарных машин, гексакоптеров с местами только для больного и медиков. Летающие гробы от завода «Москвич», как их сразу окрестили наши водители, начали выдавать нам с 1 января по одному каждый месяц, формой напоминает фасоль. Все очень удобно, кроме одного. Работая в одиночестве, поговорить вообще не с кем. Время полета намного короче поездки по дорогам. Так что и подремать не удается. Компоновка мест необычная. Передняя развернута косилком справа и спиной поход ходу движения, а задние слева и у ног больного, чтобы тот был под правую руку медика. И все оборудование легко доступно. Вроде бы все продумно но нужно время, чтобы привыкнуть. Московское правительство лихорадочно, лучше слова не подобрать, готовила посадочные площадки для служебных леталок скорой, МЧС и полиции, жестоко наказывая всех автолюбителей, паркующих на этих местах во дворах свои автомобили. Правда, довольно быстро начали эти квадраты с нарисованной буквой «H» огораживать сетчатыми заборами с автоматикой, синхронизирующейся с прилетевшей машиной. Стало намного меньше бессмысленных вызовов от скучающих ипохондриков, которым показал, что стало плохо. Все чаще вызывал не сам человек или член семьи больного, а система, умный дом или домашний доктор, который определил состояние подопечного как неотложное. И вот неожиданность. Вызов от старика, потерявшего или сломавшего пульт от домашнего доктора или умного дома, стал считаться обоснованным. Ну, случилось. Что ж теперь? На центральной станции появился отдел механиков-наладчиков который обслуживает домашнюю медицинскую автоматику и вылетает тоже на машинах скорой. Производители пультов вспомнили старинную уловку. Брелки для ключей, отзывающиеся на свист. устройства стали устанавливать в пульты. Все в стране изменилось. Мне всего 33, но я уже как старик вспоминаю прошлое и сожалею о нем. Оно не лучше настоящего, но я представляю, что нас ждет в будущем, И предчувствие это меня не радует. Хотя бы потому, что власть упорно по-прежнему поворачивает воспитание населения в сторону потребительства, а не социальной ответственности, которую я заложил в основу алгоритмов блазновской нейросети Думы-2. То есть идет по пути наименьшего сопротивления. Невежественным потребителям управляет легче, чем образованным человеком. Нас же убеждает, что все будет хорошо и даже лучше. Технологии развиваются. Войны почти сошли на нет. Закон о рекламе сократил размеры вставок в телепрограммы и запретил в одном блоке показывать одну и ту же рекламу больше одного раза. Террористы, конечно, шалят и будут шалить, убивая гражданских и устраивая разные диверсии. Это процесс естественный, как спазмы в кишечнике или кожный зуд. Почесал, все прошло. Ведь всем нужно работать, спецслужбам тоже. Вот и все пределы Страна, как обычно, в кольце врагов, ослабевших экономически от того и особенно озлобленных. К счастью, их ненависти хватает только на вредительство и диверсии. Тотальный контроль за населением неуклонно нарастает. Общество не возмущается нисколько, потому что контролер не человек, а нейросеть, которая не ищет выгоды и не диктует людям, как жить, а только советует и предупреждает, чего делать не надо, чтобы не нарушать закон. Женщинам не стыдно понимать, что какой-то искусственный интеллект видит их неглиже, когда переодевается. Мужчинам на кухне, обсуждающим политическую обстановку в стране и в мире, наплевать, что их беседа слушается тоже не человеком и, конечно, подвергается анализу. Поэтому не удивляет уже людей, что иногда приходят сообщения, «Ваши рассуждения очень интересны. Благодарю вас за подсказку возможного решения общественных проблем». Или «Ваше высказывание носит противозаконный характер, поэтому рекомендую вам пересмотреть свои жизненные позиции, чтобы избежать возможного преступления по статьям ваш персональный адвокат». И человек имеет шанс задуматься, трезво оценить свои высказывания и взгляды. Огромное число различных правонарушений – Уже не случилось благодаря таким простым мерам. Я понимаю, главное, рано или поздно кто-то этот контроль попытается перехватить и превратить в тотальное управление людьми. Я не знаю, когда и как это случится, но не надо быть гением, чтобы понимать, раз есть соблазн, то обязательно появится и соблазнившийся. Я это объяснял самсону главному охраннику страны. Тому, что именно ему и его управлению поручен контроль безопасности нейросетей, которые работают с нашими законотворцами. Пока шеф управления Самсонов, я спокоен. Он не претенциозный человек, имея возможность перехватить все нити управления в стране, он этого никогда не сделает. Но он не вечен, ему 50, он не лишён пороков и пристрастий, как любой живой человек. И как любил шутить отец на тему старинной мудрости. Кто учил учителя, он повторял. Кто убережет охранника, конечно, у него есть своя охрана. Ее не видно, он высокий профессионал в безопасности. Но ничто не вечно под луной. К сожалению, традиционно в политику идут не слишком умные люди. Это правда. Амбициозные демагоги, которым на самом деле наплевать на тот народ, от имени и ради которого они уступают, составляет большую часть политиков. И это, как говорят в медицине, вариант нормы. Среди горлопанов и демагогов есть малое число действительно умных аналитиков и экспертов, которые предпочитают оставаться в тени публичных клоунов. Как характеризовал этих людей мой отец. Порядочному и умному человеку некогда тратить время на заседаниях и обсуждениях. Ему нет дела до славы и известности, тогда как закон политических игр требует медийности, выступлений. На самом деле реально в стране управляют всем люди, о которых мало кто знает, и они не стремятся быть публичными. Это чиновники разных статусов, члены правящей партии. В начале века они создали ее и умело... Лавирует между проблемами и запросами обществ, отобрав власть у олигархов, они ее как морковку перед осликом несут, таким образом управляя экономикой. Сейчас часть функций контроля отдали искусственному интеллекту. Ему вообще много что отдали. Например, медицину. Моя профессия, как искусство врачевания, медленно умирает, как и некоторые другие превращаются в ремесло. Отдаются автоматики. Только скорую роботами не заменишь. Я думаю, это просто один из витков на траектории спирали эволюции общества. Мы спустимся до нижайшего уровня, поймем свои ошибки и примемся их исправлять с учетом наработанного опыта. А это неминуемо приведет к потерям в человеческом ресурсе. Так что ж, это естественный процесс эволюционной теории, который определяет любую систему как живой организм, даже если он не биологический. Человечеству отводится роль биобалласта, жрущего и размножающегося в котором лишь небольшая часть наиболее творчески заточенных людей продолжает разрабатывать новые системы, новые алгоритмы, ищет новые технологии. И пока эту творческую функцию не пытается передать искусственному интеллекту, мы будем существовать как человечество, а главное развиваться. Именно попытаются отдать. Я знаю, что создать алгоритм творческого начала невозможно. Это всегда будет лишь перебор уже известных методик, даже если их будут миллиарды, это всегда будет ограниченное число, а значит, каким бы умным ни был искусственный интеллект, он всегда будет ходить по кругу, не имея возможности вырваться за однажды обозначенной границы возможного. Искусственный интеллект не может прийти к выводу, если этот вывод не заложен как вариант в алгоритмах решений задач. Все творчество киберразума, этот перебор имеющихся решений, и только их широкий выбор создает впечатление гениальности. Но как бы ни был он широк, этот выбор, он всегда ограничен. Ничего нового, кроме как подобрать забытое старое, искусственный интеллект создать не может. А главное... Потому что методы решения задач создать может только человеческий разум, способный выбираться за границы отведенного пространства, заложенного в нейросеть. Настоящее открытие – это, как правило, обнаружение взаимозависимости связей обнаруженных явлений, и всегда зависит от ранее совершенных открытий. Как ступени в скале их рубит скалолаз, поднимаясь все выше и выше, и открывает новые свойства материалов, которым рубит, используя накопленный знания и опыт. Нейросеть, наткнувшись на препятствие в решении, не ищет способ его преодолеть, а только способ обойти, а это не всегда возможно. Суточное дежурство можно сравнить с медитацией, если бы не накапливающаяся физическая усталость, но она тоже доставляет удовольствие. Несмотря на рутинность моей работы, я ею наслаждаюсь. И каждый раз воспринимаю не как формальность слова благодарность от пациентов и родственников. Рутина начала доставлять удовольствие. Мне это нужно для сохранения душевного комфорта. Сутки через трое, иногда ежедневная работа в кабинете старшего врача, разбирая вызовы и жалобы. Беседы с молодыми специалистами, тренинги на выход из строя диагностической или лечебной аппаратуры. Все это моя профессиональная радость – разбить группу новых медиков на пары и заставлять их осматривать друг друга, отрабатывая такую древнюю медицинскую науку, как пропедевтика, то есть правила и методы осмотра пациента. Когда молодые обычно спрашивают, «Алексей Максимович, ну зачем нам это? Ведь есть ДК, он получает объективную информацию, его диагнозы безошибочны». Для чего вы нас заставляете осматривать больного руками и глазами? Для того, дорогие мои неофиты, что вы, раз уж избрали профессию лекаря, должны уметь обходиться только руками и глазами, потому что техника, в отличие от вас, имеет свойство ломаться. Еще помните, врач не имеет права быть дураком, невеждой, чего-то не знать и не понимать. Вы же не хотите стать обезьянами с чемоданом? Или я не прав». То, что вам сейчас поручена не слишком сложная работа, не означает, что вы можете обленить свой мозг. Вам эти годы нужны для выбора дальнейшего развития. Помните главное, у врача глаза не только на лице, но и на руках. Спрашивайте пальцами организм, и он вам ответит. Температурой, напряжением мышц, влажностью кожи. Взаимодействуйте с больным, спрашивайте, слушайте, сопоставляйте. Обнаруженные симптомы. И вы получите невыразимое удовольствие, родив предварительный диагноз. Потом вы возьмете анализы, результаты инструментальных исследований, и произойдет чудо – родится клинический диагноз, который уже в микронах от окончательного. нафиты обычно внимали, моим словам, с выражением восторженного опьянения от осознания своих возможностей. Мой друг, например, мечтал, отработав по распределению, получить ординатуру по хирургии. Я выбрал работу управленца системщика. Так что, несмотря на такие крайние формы медицинского искусства, как в старину называли нашу профессию, нам всем нужно максимально глубоко разбираться во всех науках, включая философию и физику. Не считая механических навыков рукоделия, то есть оперативной хирургии, хотя бы в объеме первой помощи, Опять уже я наслаждался тем, как эти, по сути, еще совсем незрелые граждане-специалисты слушают меня. Приятно сознавать, что вот эти развивающиеся молекулы получают частичку моей любви к профессии. В их глазах читался азарт ожидания самостоятельной работы. Все будет. Все вы увидите, ощутите на себе. И очень скоро вы начнете испытывать совсем неудовольствие от дежурств. Вас начнет тошнить от стонущих и жалующихся. Вы будете изнывать от жары и пота. И, возвращаясь с вызовов для пополнения медицинских комплексов, будете мчаться в душ, стараясь получить наслаждение за отведенные полчаса. Вы станете рассказывать родным и друзьям о глупых пациентах и об их странных поступках. Но потом успокоитесь и поймете. Такова жизнь и профессия, и нужно делать новый шаг. Дальше или в сторону, потому что больше в этом состоянии оставаться у вас не будет душевных сил. Конечно, ничего этого я им не говорил. Я не имею права разрушать мечту этих детей. Каждый человек имеет право на мечту. Без мечты он не человек, а животное, которое мечтает только о самых простых удовольствиях. Пожрать, совокупиться, если получится продлить потомство. А людям дано выше Мечтать за пределами своих возможностей, например, о звездах, о новых планетах, о том, чтобы обойти всю Землю, о преодолении этих своих возможностей физических и умственных. Еще полвека назад большинство людей не мечтал о том, что имеет и может сейчас. Многоклеточные общества обычно заинтересованы в сужении возможностей своих клеток, ограничивая их в обязанностях и правах, сводя функции к ограниченному набору. Рабочий, инженер, управленец, максимально оседлый, оптимально творческий, оставив меньшинству немного творческой работы. Но люди не клетки, им свойственно все время хотеть чего-то особенного. Вот они пытаются периодически вырваться из рамок, в которые их загоняет общество. Меняет место обитания, вид деятельности, старается преодолеть границы отпущенных им природой и социальной средой возможностей. Мне повезло, я был создан уже с преодолением. Мои создатели заложили в меня чуть больше возможностей, чем у обычных людей. Чуть-чуть. Несколько процентов. Создан, чтобы быть уничтоженным, как только будет доказан успех эксперимента. Почему? Потому что страшно. Обычному человеку всегда страшно осознавать, что есть кто-то с исключительными, необычными и, что важно, непредсказуемыми свойствами. И если есть возможность этого исключительно удавить в младенчестве, пока эти способности как-то не проявились, то обычный человек постарается это сделать. Так погибли девять моих братьев и сестер, а мне повезло. Наш убийца пал от руки моего отца за мгновение до моей смерти. Чего боялась профессор генетика Эльвира Вашкевич? Думаю, не нас, а своих кураторов которые ее обязали выполнить условия эксперимента. Как любой врач-ученый, она наверняка хотела бы сохранить нас и наблюдать, изучать, как лабораторных крыс. Но ей ограничили возможности. Эксперимент на этом этапе должен был стать острым, то есть закончиться умершвлением подопытных животных. Я никаких экстраординарных свойств за собой не замечаю. Как по мне, так обычный человек не двигаю предметов мыслью, не поджигаю их взглядом, не умею летать, не зная сотни языков и вообще ничем не отличаюсь от всех других. Может быть, чуть быстрее запоминаю информацию, неплохо владею математическим анализом и системным программированием, почти не болею простудными заболеваниями. Но я уверен, за это спасибо моим родителям, закалявшим меня и тренировавшим, а не проекту Вектор, по которому в моем генотипе Оказалось несколько добавленных генов. Может быть из меня и вышел бы универсальный солдат, но не сложилось. Я оказался в обычной семье обычного офицера российского спецназа и учительницы русского языка и литературы, которые постарались хорошо натренировать меня и воспитать в культуре русского языка. Сутки наконец закончились. Я отчитался на утренней конференции. Обычное дежурство, обычные люди, три госпитализации – Один случай, на мой взгляд, довольно интересный. Так бывает, когда вызывает приезжий человек. Не мигрант, не переселенец, у которого еще нет никаких документов, кроме карточки с видом на жительство. А обычный турист. ДК не может получить о нем никаких данных. Не во всех странах есть такая система, как в России. Человек впервые приехал в Россию, молодой человек. Еще мальчик. Ему 18. И вдруг начались сильные боли в животе. Вот для чего нужен врачный при чемоданах. Я поставил отметки в ДК, первичный осмотр и приезжий. напрос понадобилось почти полчаса. Осмотр, включая инструментальный, еще полчаса. Появились данные, и ДК выбрал наиболее вероятный. Кишечная непроходимость, чуть ниже вероятность, острый аппендицит, атипичное расположение отростка. Когда я набрал свой диагноз, ДК замер на 5 минут. Связывался с главной базой ФОМСа. Наконец принял. Да, вероятность периодической армянской болезни 90%. Следующим запросом я опять поставил в тупик программ госпитализации. На экран вышла надпись. Амилоидоз кишечника не относится к заболеваниям, требующим стационарного лечения. Однако я уверен, что госпитализировать парня необходимо и не с аппендицитом, за которым мне... Больничные хирурги пришлют штраф и накажут подстанцию. Как я узнал, это был не первый спазм и болевой приступ его жизни, но там, где он жил раньше, ему ни разу не довелось обратиться к врачу и получить документ о своей болезни. Его родные поили его каким-то отваром, и боль потихоньку успокаивалась. А еще его болевые приступы никого не удивляли. Они бывали у мужчин в роду. Парень приехал из Алеппо. Его национальность – дикая смесь самых разных средиземноморских народов, от евреев до сирийских армян и греков, но мать русская, и он записан как русский. Я так долго копался в его родословной, что отказ от госпитализации он и его родные могли бы трактовать как проявление антисемитизма или иного рода расизма. Поэтому я решил, что нужно ехать в больницу. И демонстративно громко для регистратора ДК спросил. «Этот приступ у вас случился впервые, и вы впервые обратились за медицинской помощью?» Парень мотнул головой, но я не дал ему ответить, зажав рот ладонью в перчатке и в ответ покачал головой, изобразив губами «да». Он произнес удивленно «да, первый». «Вот поэтому вас нужно отвезти в больницу для уточнения диагноза, проведения обследования. Через два дня вас, вероятно, выпишут», — говорил я отчетливо чтобы каждое мое слово записывалось в фонограмме протокола опроса больного. Обступившие нас родственники загалдели на каком-то птичьем языке. Парни быстро собрали, я загрузил его в брюхо моего дрона. Рассказав эту историю на пятиминутке, я, конечно, не стал откровенничать, что больного парня вынудил солгать насчет первого приступа. Ложь удачно смешалась с правдой, к врачу он обратился впервые. Сейчас он в хирургическом отделении. Кроме уточнения диагноза, подбора лекарств ему еще оформят нормальный полис ОМС, исправят все кривые записи в реестре госуслуг и медицинской карте, внеся туда одобренную ассоциацией абдоминальных врачей схему лечения. А иначе ему пришлось бы недель две бегать по районной поликлинике, чтобы сделать все то же самое, при этом боль снимать ему приходилось все той же скорой, И опять ДК выдавало бы атипичный аппендицит или синдром раздраженного кишечника. А использовать обезболивающие препараты при этих диагнозах нельзя. Горыныч выслушал доклад, не двинув бровью. Он стрелянный воробей и прекрасно понял мою маленькую хитрость. Парня нельзя было оставлять фактически без помощи, потому что в стандартах ФМС и ДК нет схемы лечения острого болевого приступа при амилоидозе кишечника. Для России это очень редкая орфанная болезнь, кроме того еще и не имеющая до сих пор способа исцеления. Наследственная патология белкового обмена, характерная для мужчин некоторых народов Средиземноморья. Есть препараты, которые помогут больному переносить периодические боли в животе, но купить их можно только по рецепту от врача-хирурга. И пока он вместе с диагнозом в жизни больного не появится, спасение тот не получит. Я ждал, что заведующий произнесет уже ставшую классическую фразу. «А вас, Зорин, я попрошу остаться». но Горыныч удалился к себе в кабинет, ничего не сказав. Ну и хорошо. Я влез в киберкостюм, дал команду Зуду отправить Валентине сообщение. «Привет, любимая. Я посплю в городе. Дома». И к пяти поеду в архив, увидимся вечером. После чего побежал в свою московскую квартиру. Перед выходом с территории подстанции я спросил Зуда, что прислал Самсонов. Зуд ответил почти сразу. Информация высшей секретности. Самсонов написал, что все отчеты о деятельности партизан в районе деревень Мелеча, Чичилова, Починок и Калиты в период конца 41-го до зимы 43-го года закрыто. Ты просил узнать, что искал там Карл Вернер, но на суде и во время следствия он не объяснил. Отговаривался банально, мол, хотел найти незахороненных сослуживцев деда, Макса Форн -Вернера. Как бы чувствовал долг совести перед погибшими соотечественниками. Я это без него знаю. лёня мог бы мне хоть что-то сообщить из этих секретов? «Я только начал», — сварливо отозвался зуд, «излагая по порядку, как писал Самсонов. Он еще написал, что секрет связан с деятельностью партизанского отряда под командованием какого-то бати. Подробностей он не смог получить. Только вот что. Первые сообщения от командиров 3-й ленинградской партизанской бригады о том, что в описанном районе действует какой-то новый отряд, пришли в августе 42-го. Базировался отряд в деревне Починок превратив ее в неприступную крепость. Немцы в период сентября по ноябрь 1942 года трижды штурмовали эту деревню. Их потери составили 14 танков, 3 бронетранспортера, две батареи пушек ПАК-88, одна батарея пушек 105 мм и три мортиры калибра 202 мм. Кроме этого, они лишились почти полностью 123-го полка и большей части дивизии, Тоттенкопф, Мертвая голова. То есть ранеными и убитыми Вермахт за четыре месяца боев с партизанами у деревень Починок, Чичилова и Мелеча потерял до полутора тысяч бойцов. И что в этом секретного, не удержался я от вопроса. Ну, я не знаю, это ты у Самсонова спроси. А какова численность была в отряде Бати? Спросил я первое, что пришло в голову. Данных нет, но командир отряда «За Родину», контактировавший с отрядом именно этого Бати, сообщил, что основной состав этого отряда был из освобожденных пленных 183-й стрелковой дивизии РККА. И еще, Бати категорически отказывался покидать захваченный им район, не объясняя причин такого решения. Да, был еще один отряд Бати, тот, воевал в районе Порхова и Холма». А вот это уже интересно. В сентябре сорок первого года истощенная окруженная дивизия попала в плен концлагеря, расстрелы. В сорок втором там где был один из концлагерей, поселяется отряд Бати, а бывшие пленные солдаты дерутся так, что небесам жарко и немцы проклинают дни, когда пытались прорваться на восток через Демянск. Логично было бы идти на прорыв, на соединение с регулярными частями, однако батя остается. «Зуд, а что известно об этом бате? Хоть какая-то информация?» «Ничего». «Ну хорошо. А куда он потом делся?» «Неизвестно. Отряд-то как двигался? Есть маршрут. Они хотели выйти к своим?» «Нет данных». «Мы бежим, но я не задумываюсь о маршруте. Его ведет Зуд, как и управляет моими мышцами». «Что еще известно об отряде бате? Каким оружием они сражались? Какие еще потери нанесли вермахту?» Ночь на 3 сентября 42-го года над расположением отряда было сбито три бомбардировщика Ю-88, один Хенкель, два Дорнье. Это по свидетельству очевидцев из 34-й армии. Самолеты были сбиты летающим вагоном. Чем? Так написано. Устройство в виде прямоугольного ящика с четырьмя сверкающими дисками по углам висело над лесом. Из него велся пулеметный или пушечный огонь по самолетам Люфтваффе. В одном бою были сбиты 6 самолетов, направлявшихся, чтобы разбомбить лагерь Бати. И еще те транспорты, что летели в Демянск. Свидетели описывают летающий предмет как небольшой железнодорожный вагон без окон. Он просто висел над лесом на высоте примерно в полкилометра, то поднимаясь, то опускаясь, издавая при этом ровное гудение. Самсонов говорит, что этот документ за подписями 30 свидетелей бойцов и РККА, офицеров, наблюдавшими ночной бой в свете зенитных прожекторов со станции Лычкова, и был засекречен. А других подробностей нет? Нет. Ты намекаешь, что этот ящик квадрокоптер? Я? Я не умею намекать, лёша я же программа. Я просто прочитал тебе рапорт командира роты охраны, Станции Лычкова, начальника караула и разводящего, которые вместе с другими солдатами, охранявшими станцию, видели этот бой. Кстати, длился он около 15 минут. В рапорте указано, что из самолетов ввелся ответный огонь, и в ящик были попадания, но он продолжал держаться в воздухе. Людей в нем видно не было. В рапорте также написано, что огонь из ящика ввелся потрясающе прицельный, То есть самолеты срезались буквально первой очередью. Было в его действиях что-то математическое. Так охарактеризовал бой в протоколе допрос один из очевидцев, бойцов советской армии. Из современных грузовых дронов под описание подходит грузовоз 5000, производство Крет Ростех. 6 винтов, грузоподъемность 5,5 тонн, управляется оператором земли или другого дрона. Мы добежали до моего дома, и пока камера домофона вспоминала мою внешность, я думал. «Зуд, поищи похожие свидетельства в обществе уфологов. Может быть, про этот ящик или похожие что-то кто-нибудь когда-то рассказывал?» Спросил я, дожидаясь, пока откроется дверь подъезда. «Хорошая идея». Зуд погрузился в молчание, пока я ждал лифт и поднимался в квартиру. «Хочешь удивиться, Леша?» Хочу, конечно, давай удивляй. Я раскопал оцифрованную копию документального фильма «Соседание Ленинградского общества исследования паранормальных явлений» от 3 января 1986 года. Фильм был снят на 16-миллиметровую кинопленку и озвучен с магнитной записи. Его отыскали случайно и оцифровали в 2000 году. Весь ролик занимает почти два часа. Монтажных склеек в фильме всего пять. Как я догадываюсь, оператор потом вырезал перерывы. А вот доклады все полностью сохранены, без купюр и монтажа. Ты понимаешь, это не фейк. Документ подлинный. Ну и что там? Там есть как раз то, что ты ищешь. Рассказ ветерана Великой Отечественной войны Кожина Макара Силыча, сержанта развед роты Он рассказывает о том воздушном бое над лесом у станции Лычкова ночью 3 сентября. Остальное это доклады о роще квадратных берез в Подольском районе, нескольких странных полянах идеально круглой формы со странной короткой травой оранжевого цвета, вероятных местах посадок НЛО и экспедиции на помир в поисках реликтового гоминида. Рассказ Кожина занимает 25 минут и столько же обсуждений участников общества. и Итого 50 минут экранного времени. Будешь смотреть? Когда лягу поспать, ты мне поставь этот фрагмент. Если усну, потом досмотрю. Однако уснуть мне удалось только после просмотра рассказа. Ветерану Кожину около 70 лет. Бодрый дед в сером костюме с орденами и медалями. Рассказал он следующее. Накануне, то есть 2 сентября, Кожин с группой других бойцов перешел линию фронта, притащив языка немецкого фельдфебеля связи. Взяли они его по-тихому, в ножи. В этот момент другая группа пошумела в полукилометре, и Кожин с разведчиками и языком сумели перебраться на нашу сторону. Фельдфебеля того отдали в штаб полка, а сами отписавшись по проделанной операции, пошли отдыхать. Примерно в два часа ночи Кожан проснулся от звука боя. Он вышел из землянки на двор по малой нужде и увидал, что над лесом идет воздушный бой, освещаемый с нашей стороны зенитными прожекторами. Примерно на высоте километра два или повыше шло звено немецких бомбардировщиков и транспортников со стороны Старой Руссы. Сперва Кожин решил, что дерутся наши истребители с немецкими, которые прикрывают немецкий конвой. И отчасти так и было. Однако из леса поднялся вагон, прямоугольник, на высоту около километра или двух. Из него навстречу самолетам немцев ударили трассы. Сразу три тяжелых самолета пошли к земле и взорвались. Еще три, буквально через пару минут. Ящик этот странно маневрировал, совершая какие-то чудные движения вверх-вниз, в стороны, разворачивался во все стороны. Из него били, судя по звуку, крупнокалиберные пулеметы или зенитные пушки. Не та-та, как обычно, а Ду дут-тут-тут. -ду. И почти сразу тот или другой самолет валился на бок и шел к земле. Мессеры его обстреливали, они тоже попадали потому что в луче прожектора было видно, как куски обшивки состригались очередями, но это никак не влияло на летающий вагон. Он сбил шесть или семь самолетов, остальные шесть или семь развернулись и ушли обратно, а ящик опустился в лес и исчез. кожин уверен был, что этот бой видел не он один, и потому уже хотел утром обсудить увиденное с друзьями. Но вдруг узнал, что всех свидетелей ночного боя вызвали в особый отдел дивизии, он решил помолчать, пока не спросили. Позже выяснилось, что все вызванные сначала ни за что не хотели обсуждать виденное, а потом их всех отправили куда-то, в другие части. Так разведчик Кожина решил, что ему оно, конечно, не привиделось, но лучше подержать язык за зубами, и держал его до недавнего времени когда рассказал о том бое внуку, который увлекся поиском НЛО. Вот он и притащил деда на заседание. Оказывается, внук деду читал доклады о случаях появления летающих тарелок наших известных советских ученых-уфологов Феликса Зигеля и Владимира Ажажи. «А дед, возьми, спроси, а что, НЛО всегда в форме тазика?» Внук ответил «Бывают и сигары, и треугольники». Но вот вагонами пока их не описывали. Прение и вопросы членов того клуба я уже смотреть не стал. Значит что, особисты собрали показания очевидцев, взяли с них подписи о неразглашении. А о том, что еще кто-то мог видеть необычный бой, не предположили. Ну, правильно, будь такой очевидец пораздолбайстей, он непременно бы проболтался. А Кожан разведчик, мужик себе на уме. Побоялся показаться дураком. Смотреть еще раз особо нечего. Старый дядька рассказывает, сбивается, иногда подыскивает слова, волнуется. Рядом сидит его внук, поддерживает его морально. Я больше слушал и представлял. Грузовой квадрокоптер, вроде того, что возил меня год назад к отцу. Мой был в четверть тонны грузоподъемности, а если, как утверждает ветеран Кожан, Из такого били минимум четыре автоматические пушки, значит это аппарат большегруз. Тонны две мог поднять, или все пять, то что людей в нем не было, ясно. FPV, им управлял оператор земли, или несколько операторов одним полетом, и еще четверо пушками. Или там был установлен компьютер с программой сбивать все воздушные цели с крестами на крыльях и оперении. Такая феноменальная точность, цифровой прицел, возможно, с лазерной подсветкой. Система с автоматикой упреждения. Это мне сейчас понятно, а в 42-м году кто мог это понять? Первые цифровые электронно-вычислительные машины появились в 46-м году. Машина-бомба Тьюринга, расшифровавшая коды немецкой «Энигмы». Не в счет, она электромеханическая. Я проснулся. «Зуд!» Ключи там прения по докладу кожаны. Только звукорят. Будем собираться в архив. Голоса, голдеж, хлопки ладони по столу. Тишина. Вопросы к докладчику есть? Вы утверждаете, что кроме вас этот бой видели еще люди. А где их свидетельства? Так я же сказал, всех взяли в особое дело и заставили подписать. А я не стал говорить, что тоже видел. Голдеж. Да, ладно, кто-нибудь, когда-нибудь наверняка проговорился. Кожин. Я за других отвечать не могу, вагон тот воевал за нас, это ясно было. Голос. Почему это ясно, Кожин? Так на нем было написано СССР. А чего вы сразу не сказали, Кожин? Забыл. Я эти буквы мельком увидал, когда он бортом повернулся, я видел метрах в пятистах от земли. Чёрные, неровные, как от руки намалёванные. И вы так всё рассмотрели, Кожин? Я был в таком, как это сказать, будораго, волнении. Сердце колотилось очень сильно, когда он первые три самолёта подбил. Один прямо в воздухе взорвался. Я голоса слышал. Народу на позиции было немало. Кричали «Ура!» «Сколько людей?» Кожин. «Точно не скажу, но все часовые видели, может... Быть еще кто-то был в наряде, зенитчики опять же, эти как их, операторы ПУАЗО, приборов управления артиллерийским зенитным огнем, которые с прожекторами человек до ста точно видели, а может и больше. И чтобы никто никогда не проговорился, это невозможно. Я согласен с сомневающимся. С сентября 42-го до начала 2000-х, хотя бы после распада СССР, когда секретность можно было забыть, Те, кто дал подписку о неразглашении, могли разгласить. Надо поискать в литературе. Зуд. Э. Поищи в российской документалистике, в разных публикациях информацию о странном воздушном бое над станцией Лычкова в 42-м. Я поручил еще киберкостюмы вызвать такси до здания архива. Впрочем, до адмирала Макарова я мог бы и добежать, но мне хотелось поважничать. Пока мы ждали машину, связался с Валентиной. — отозвалась Диана. — Алексей, она сейчас на совещании у руководства. Говорить не может, перезвоните позже. — Я хотел узнать, аспирант Петров там? — Да, он подходит к Валентине. Она ему подписала пропуск в зал спецдокументов. Но я не видела, чтобы он уходил. Для этого отмечаться у куратора не нужно. Читателя проверят на выходе без нее. — Ну, ясно. Никаких копий, фото. Это же секретные документы. Я понял, Диана. Передайте, что я звонил, и сейчас еду к вам. Диана отключилась. Как интересно, наши костюмы, наделенные имитацией искусственного интеллекта, сами перенимают наши с Валей характеры. В отличие от хамоватого и юморного Зуда, Диана — правильная девочка-отличница, как моя Валя, а не подружки. А с Зудом у Дианы, Роман, такая любовь. Зуд, скажи Диане, чтобы со мной была поласковее. Она на работе, Алексей, и сам понимаешь. Офицеру охраны положено соблюдать строгость и субординацию. Кстати, я нашел кое-что, ты просил. Давай. Публицистическая книга Артема Петрушина «Секретное оружие Сталина. 2003 год. Астрель. Тираж 3000 экземпляров». Среди массы странных прототипов экспериментальных самолетов, пушек и танков описан вагон-вертолет СССР-1 1 конструкции неизвестного КБ. Автор пишет, что никаких данных о таких разработках не нашел, но есть только свидетельские показания бойцов 34-й армии, что летающий вагон участвовал в ночном воздушном бою в районе Старой Руссы был сбит. Чтобы не достался врагам, его подорвали на месте падения, обломки утопили в болоте. Он цитирует документы, есть фотокопии аэропортов, — Есть, но исходящие данные от кого, кто визировал от особого отдела, все вымарано. — Это понятно. А там прямо указано, что под Старой Руссой? — Это догадка автора. Раз указана армия, он предположил, что бой был где-то там, места болотистые. — Это я знаю. Ты тоже. Мы там с тобой перли по болоту по пояс. Я вспомнил, что тот зуд, в котором я пер, погиб Блазново. А этот не может помнить тех событий. Извини, у тебя это было в прошлой жизни. Значит, кто-то или рассекретил те свидетельства, или этот Петрушин получил допуск, почитал эти фантастические истории и решил заретушировать. Но информация интересная. Не побоялся себя выставить трепочем и фантазером.